Часть седьмая. Капитаны Мэри на минуту поверили, что им удалось вступить в связь с внешним миром, хотя никакой ответ на сигнал СОС не мог прийти так быстро и в столь литературной форме. Мейдэй, Мейдэй, вызывает Байеде Дарвин. Координаты судна неизвестны. Вы меня слышите? Вновь произнес капитан в микрофон. На что Мандаракс ему ответил. «Май новый, выдаться чудесный может, но двадцать четыре стукнет нам с тобой». Альфред Хаусман. Годы жизни. 1859-1936. Итак, стало очевидным, что это сам компьютер, реагируя на слово «май», выдавал им цитаты. Это несколько озадачило капитана, но он продолжал верить, что в руках у него находится Гакуби. Хотя быть может и чуть усовершенствованной модификации, чем тот, который хранился у него дома. Ничего-то ему не было известно. Уловив, что ответы он получает на слово май, капитан решил попробовать июнь. Мандаракс немедленно отреагировал. Уж июнь бушует повсюду. Оскар Хеммерстайн второй. Годы жизни: 1895-1960. Октябрь, Октябрь, выкрикнул капитан, и Мандаракс отвечал ему: Осенние листья увяли, сер как пепел был небосвод, плоскопепельным был небосвод. Шел пустынный вечер, Октябрь, и мой самый непамятный год. Эдгар Аллан По. Годы жизни: 1809–1849. Это было все, на что был способен Мендаракс, который капитан все еще принимал за Гакуби. Мэри сказала, что, пожалуй, лучше ей забраться в воронье гнездо и понаблюдать. Вдруг что-нибудь до、да、увидит. Однако прежде, чем отправиться туда, она отпустила еще одну колкость в адрес капитана, попросив его назвать остров, который она может вскоре увидеть со своего наблюдательного пункта. Ибо вот уже третий день. Как тот упоминал все новые острова, лежавшие, якобы, за горизонтом прямо по курсу. Смотрите в оба, вскоре должен показаться Сан-Кристобаль или, может быть, Женевеса, в зависимости от того, как сильно мы отклонились к югу, говорил он, и затем в тот же день заявлял: «Ага, я знаю, где мы». В любой момент может появиться Худ, единственное в мире место гнездовья волнистого альбатроса. самой крупной птице на архипелаге. И так без конца. Кстати сказать, эти альбатросы и по сей день существуют и по-прежнему гнездятся на острове Хут. Размах крыльев у них достигает двух метров, и они все так же верны воздушной стихии. Они все еще полагают, что будущее за теми, кто умеет летать. Однако теперь на исходе пятого дня плавания на вопрос Мэри, какой остров ожидает их впереди, капитан промолчал. Она спросила снова, и он мрачно ответил: «Гараарарат». Я был удивлен, когда забравшись в воронье гнездо, она не вскрикнула от неожиданности при виде того, что я принял за редкое атмосферное явление. Оно начиналось прямо за кормой корабля. И тянулось, уходя куда-то в даль, как кельватор. Явление это, связанное, как я решил, с электричеством, хотя и совершенно беззвучное, было, по-видимому, сродни шаровой молнии или огнам световой эльма. Бывшая учительница глядела прямо на эту невидель, не подавая вида, будто считает его чем-то из ряда вон выходящим. И тут я понял, что лишь я способен это видеть. и что это в точности такое – туннель в загробную жизнь. Он опять пришел за мной. До этого я видел его трижды. В тот миг, когда мне отсекло голову, затем на кладбище в Мальмю, когда влажная шведская земля барабанила покрышки моего гроба, и Хьялмар Арвид Бостром, которому уж точно не дано было ничего написать, сказал про меня. Что ж, он все равно не написал бы Бетховенскую девятую симфонию. И в третий раз, когда я сам сидел в вороньем гнезде во время шторма в Северной Атлантике под дождем со снегом и морскими брызгами, высоко точно баскетбольный мяч, держа свою отрубленную голову. Вопрос, подразумеваемый явлением голубого туннеля, был обращен только ко мне. Утолил ли я, наконец, полностью свое любопытство в отношении жизни? Если да, то мне достаточно было лишь вступить внутрь этого подобия шланга от пылесоса. Даже будь в этом туннеле, светившемся столь же неярким светом, как электроплиты в камбузе Байеде Дарвин, сасывающая тяга, она похоже не мешала моему отцу, писателю-фантасту Килгару Трауту, стоять в самом входном отверстии и болтать со мной. Первое, что сказал отец из за кормы Байеде Дарвин, было. Ну что, с тебя недовольно еще этого корабля дураков, мой мальчик? Иди скорей к папе. Только откажись, и тебе не увидится со мной еще миллион лет. Миллион лет, Боже мой, миллион лет! Он не шутил. Каким бы плохим отцом он ни был, он всегда держал свои обещания и никогда сознательно не обманывал меня. Поэтому я сделал шаг в его сторону, но второго делать не стал. Я вел себя как самка синелапой олушки в начале брачного танца. Как и там, этим первым неуверенным шагом запущены были часы, ход которых с этого момента становился неотвратимым. Я уже изменился, хотя до входа в туннель оставалось пройти еще немало. Гул машин боя Дедаровин зазвучал глуше, и стальная палуба стала прозрачной. так что взгляду моему открылась главная кают-компания, где девочки из племени Канк и Бона обгладывали кости своей безвинной сестры, казах. Первый шаг, сделанный мною навстречу отцу, заставил меня подумать об этих индейских девочках, о сидящей у меня за спиной в вороньем гнезде Мэри, о дремлющей в туалете Хисака Хирагуши и ее плоде, о деморализованном капитане и слепой селении, стоящих на мостике, и о трупе в морозильнике величиной в человеческий рост. Какое мне вообще дело до этих чужаков, этих рабов страха и голода? Что общего у меня с ними? Видя, что я остановился, не сделал второго шага ему навстречу, отец произнес, не останавливайся ли он, не время быть робким. Но я еще не завершил своих изысканий. запротестовал я, ибо в свое время сознательно выбрал роль приведения, дававшую в качестве дополнительной льготы право читать мысли, узнавать правду о прошлом людей, видеть сквозь стены, находиться одновременно в нескольких местах, подробно прослеживать возникновение той или иной ситуации и вообще иметь доступ к любым человеческим знаниям. Отец, дай мне еще пять лет. Пять лет. Воскликнул он и предразнил, напоминая прошлые мои подобные просьбы. Папа, еще денек, еще месяц, папа, еще полгода, пап. Но я так много узнаю сейчас о том, что такое жизнь, как в ней все устроено, в чем ее смысл, возразил я. Не лги мне, оборвал он. Я тебе лгал когда-нибудь? Нет, сэр, признал я. Так не обманывай и ты меня. Потребовал он. Ты теперь бог? спросил я. Нет, ответил он. Я по-прежнему всего лишь твой отец Леон. Но не надо мне лгать. Несмотря на все твоё подслушивание и подсматривание, тебе не удалось получить ничего, кроме собранной информации. С равным успехом ты мог бы коллекционировать фотографии бейсболистов или пробки от бутылок. Что же касается смысла всех накопленных тобой уведений? то ты способен проникнуть в него не более, чем Мандаракс. «Еще только пять лет, папа, пап, отец, па!» – взмолился я. «Вряд ли этого времени хватит на выяснение того, что ты надеешься выяснить. Вот почему, мой мальчик, я даю тебе честное слово. Если ты сейчас снова отвергнешь меня, я вернусь только через миллион лет», – отвечал он и тут же принялся заклинать. Лион, Лион, Лион, чем больше ты будешь узнавать о людях, тем отвратительнее они тебе станут казаться. Я думал, тот факт, что мудрейшие, как считалось, люди твоей страны отправили тебя на бесконечную, неблагодарную, ужасную и, наконец, бесцельную войну, позволил тебе достаточно заглянуть в человеческую натуру, чтобы знание этого тебе хватило на целую вечность. Есть ли нужда говорить тебе, что эти замечательные животные, о которых тебе явно хочется узнавать все больше и больше, в этот самый миг раздуваются от гордости, как шуты, от того, что их оружие наведено на цель, готово в любую минуту выстрелить и гарантирует истребление всего живого? Нужно ли говорить тебе, что это некогда прекрасная и плодородная планета? ныне с высоты напоминает пораженный недугом орган Роя Хепберна вскрытие при аутопсии и что ярко выраженные раковые опухоли растущие ради самого роста и поглощающие и отравляющие все вокруг суть города созданные твоими возлюбленными людьми нужно ли говорить что эти животные настолько все растранжировали что не могут вообразить даже чтобы их собственных внуков ожидало приличное будущее И сочтут чудом, если к двухтысячному году, до которого остается всего четырнадцать лет, вообще останется что-нибудь съедобное или приятное. Подобно людям на этом несущем на себе проклятие корабле, мой мальчик, их ведут за собой капитаны, не имеющие карт и компаса, и ежеминутно озабоченные единственной проблемой, как сохранить уважение к себе самим. Как и при жизни, он был плохо выбрит. И как и при жизни, вид у него был бледный и изможденный. Как и при жизни, он курил сигарету. Мне трудно было сделать шаг в его сторону еще и потому, что он был мне неприятен. Я сбежал из дома в шестнадцать лет, потому что стыдился его. Стоя в развернутом зеве туннеля вместо отца Ангел, и я бы, возможно, ринулся туда без колебаний. Джеймс Уэйт бежал из дома потому. что люди постоянно причиняли ему физическую боль. С равным успехом он мог бы попасть из дед-приемника прямиком в лапы испанской инквизиции. Так изобретательны были некоторые пытки, измышленные для него большими мозгами его приемных родителей. Я же бежал от родного отца, который ни разу даже в гневе не поднял на меня руку. Но в ту пору, когда я был слишком молод, чтобы соображать, что к чему. Отец превратил меня в своего сообщника, чтобы навсегда отделаться от матери. Он заставлял меня вместе с ним извинить мать за то, что та хотела куда-то поехать, с кем-то подружиться, пригласить друзей на обед, сходить в кино или ресторан. Я во всем соглашался с отцом. Я тогда верил, что он величайший писатель в мире, ибо это был единственный повод для гордости. который мне приходил на ум. У нас не было друзей, наш дом был самым жалким во всей округе. У нас не было даже телевизора или автомобиля. Казалось бы, с какой стати мне было брать его сторону в их споре с матерью? К его чести нужно сказать, он никогда не считал себя великим. Однако в мои молодые зеленые годы он казался мне великим. своим упорным нежеланием заниматься чем-нибудь другим, кроме писанины и непрерывного курения. А курил он действительно непрерывно. Ах, да, был у меня еще один повод гордиться. И это у нас в Кохоусе действительно что-то значило. Мой отец служил в морской пехоте США. Однако, когда мне исполнилось шестнадцать, я сам пришел к выводу, сделанному моей матерью и соседями уже давно. Что отец законченный неудачник, чьи работы появлялись лишь в самых захудалых изданиях, которые не платили ему почти ни гроша. Он наносит оскорбление жизни самим фактом своего существования. Решил я, тем, что не занимается ничем, кроме писания и беспрерывного курения, действительно беспрерывного. Потом я завалил в школе все предметы, кроме рисования. По рисованию в Кухусской средней школе никто не заваливался, это было просто невозможно. Избежал из дома, чтобы разыскать мать, чего мне так и не удалось сделать. Отец опубликовал больше сотни книг и тысячу отдельных рассказов, но за время своих скитаний я встретил только одного человека, который о нем что-нибудь слышал. Столь редкая находка после немыслимо долгих поисков. Так потрясла меня эмоционально, что у меня, похоже, на некоторое время помутился рассудок. Я ни разу не позвонил отцу и даже не отправил ему ни одной открытки. Я даже не знала его смерти, покуда не умер сам и он не явился мне в первый раз в отверстие голубого туннеля, ведущего в загробную жизнь. Тем не менее я почитил его одним поступком, который, как мне казалось, Еще должен был служить для него предметом гордости. Я тоже стал морским пехотинцем США. Это была семейная традиция. И провалиться мне на месте, если я ныне, подобно отцу, не превратился в писаку, строчащего без малейшей надежды быть прочитанным, ибо кругом нет ни одного читателя и быть не может. Итак, мы с ним изображали пару синелапых олуж в брачном танце. Делая, что нам назначено, независимо от того, было ли кому за нами наблюдать или что гораздо вероятнее не было. Отец вновь обратился ко мне из сапла туннеля. Ты в точности как твоя мать. В чем именно? Поинтересовался я. Знаешь, какая у нее была любимая цитата? Спросил он. Разумеется, я знал. И Мандаракс знал ее тоже. Она вынесена в эпиграф этой книги. Ты веришь, что люди, порядочные животные, которые в конце концов справятся со всеми своими трудностями и превратят землю в новый идемский сад? – пояснил он. Можно мне на нее взглянуть? – спросил я. Я знал, что она где-то там, по ту сторону туннеля, что она уже умерла. Первое, о чем я спросил, когда отец явился мне после моей смерти. Тебе известно, что осталось с матерью? Я в свое время искал ее повсюду, прежде чем поступить на службу в морскую пехоту. Это не мать там у тебя за спиной? Снова спросил я. Голубой туннель находился в состоянии безостановочной перистальтики, так что его извивающиеся движения позволяли заглянуть глубоко внутрь. И там в это третье появление отца я заметил женскую фигуру и решил. Что это может быть, мать? Но, увы, я Наоми Тарп Леон, заговорила женщина, оказавшаяся соседкой, которая после бегства матери некоторое время делала все возможное, чтобы заменить мне ее. Миссис Тарп, ты ведь меня помнишь, Леон? Иди сюда. Как-то заходил, бывало, ко мне через дверь моей кухни. Будь хорошим мальчиком. Ты же не хочешь остаться там один еще на миллион лет. Я сделал второй шаг по направлению к зеву туннеля. Байеде Дарвин при этом обратилась в нечто призрачное, точно сплетенное из паутинок, а голубой туннель в столь же материальное и осознаемое транспортное средство, как автобус, ежедневно доставлявший меня, когда я жил в Мальме, на верфь и обратно. В этот момент сзади, со стороны призрачного вороньего гнезда Байеде Дарвин. Раздались крики туманного приведения, в которое превратилась Мэри. Я решил, что у нее началась предсмертная агония. Слов я разобрать не мог, но тон ее восклицаний был таков, точно ей прострелили живот. Мне необходимо было узнать, о чем она кричит, поэтому я сделал все те же два шага назад, повернулся и взглянул наверх, где она сидела. Мэри плакала и смеялась одновременно, перегнувшись через ограждение своего наблюдательного пункта и вися вниз головой, она кричала стоявшему на мостике капитану: «Земля, земля, слава Господу, Боже правый, земля, земля!»